Глава 17 После того, как астронавты занесли разобранную портальную арку внутрь, следом стали заносить раненых и мертвых, разнося их в разные стороны. Раненых несли ближе к шлюзу, а умерших складировали рядом, после чего опять возвращались внутрь арки. Ожидавшие работники в скафандрах сразу зашли в шлюз и, сняв давление, вышли, чтобы помочь занести раненых внутрь. Судя по всему, у них там было настоящее сражение, так как до многих были следы внешних ранений, в том числе и магических. «Господин Абросимов, вам нужно покинуть портал. Вам нельзя видеть то, что сейчас происходит, если не хотите навсегда поселиться в космическом городке», произнес подошедший полковник службы безопасности. «Да, конечно, лучше я пойду, да и дел у меня сейчас предостаточно. Пора уже делами рода заняться», — ответил я и быстро покинул зал. Дальше я переоделся и, пройдя несколько пропускных пунктов, вышел наружу. Тут же раздался звонок телефона. «Алло!» «Господин Абросимов, в секунду с вами будет говорить глава вашего отряда «Медведь». Я дозванивался до вас все это время, у нас ЧП, он все разъяснит. Соединяю» произнес взволнованный в то же время радостный голос по-русски. «Господин, похитили вашу помощницу Хвоен. Мы пытались сообщить вам, но связь с вами прекратилась сразу, как вы вошли внутрь. Я сейчас с отрядом иду по следу похитителей совместно с начальником СБ их рода». «Где вы сейчас? Я выдвигаюсь к вам». «Это небезопасно. Есть вероятность, что похитители этого и добиваются». «Я не спрашиваю вашего совета, я спрашиваю, где вы сейчас. То, что я еду к вам, даже не обсуждается», — прервал я главу наемников. Что-то во мне резко изменилось, какой-то надлом, который всколыхнул давно забытые чувства и злобу на тех, кто это сделал. «Я дам распоряжение вашей охране, они сопроводят вас куда нужно», — ответил наемник. «Хорошо, вначале заеду домой, снаряжусь по полной, потом к вам», — ответил я, отключив связь. Снаружи проходной меня уже ждал вооруженный отряд наемников, который сразу взял в кольцо, прикрыв магическими щитами. Я противиться не стал и, сразу пройдя до одной из машин, уселся в нее. «Рассказывай, что случилось с самого начала», — сказал я, усевшись на сиденье обратившись к старшему моей охраны. Вчера вечером охрана Хвайон не вышла на связь в положенное время, а именно в 22.45. Сразу по сигналу подняли две группы быстрого реагирования из поместья, еще две малых группы направились к территории заводов, расположенных ближе всего. Первая группа прибыла на место возможной пропажи через 20 минут, к тому времени они пропустили уже второй сигнал связи. Внешних следов похищений и сражений на том месте не обнаружили, поэтому они поехали по маршруту, который был в планах. Через пять минут езды нашли две горящие машины сопровождения, полностью уничтоженные вместе с охраной. Третья машина, в которой должен был находиться объект охраны, обнаружилась еще через два километра на территории парковой зоны. Там нашли три трупа из членов охраны, водителей, два телохранителя. Судя по описанию места, там была яростная битва с применением магии огнестрельного оружия крупного калибра. Объект охраны на месте не оказалось, как и одного телохранителя. К тому времени туда прибыл второй отряд охраны, и они занялись прочесыванием местности. Благодаря этому удалось найти следы стоянки небольшого дирижабля. Медведь объявил общую тревогу и подключил гвардейцев короля и его СБ, также он сообщил о похищении главе Родоким, после чего к операции присоединилось их СБ во главе с начальником службы безопасности. Согласно мониторингу воздушного пространства, удалось выяснить, что дирижабль направился в центр Кореи в горный массив, именно туда и выдвинулись Медведи и СБ Рода Си. Сейчас они обследуют, вероятное место посадки дирижабля, подключив к этому все доступные службы. «Мы предположили, что без англичан тут не обошлось, и обратились в посольство от вашего имени с просьбой помочь нам, на что они незамедлительно согласились. Через час они передали список ряда объектов, которые могут принадлежать англичанам и располагаться в том горном массиве». «Понятно. Сейчас поместье, свяжитесь с СБ Короля и затребуйте скоростной дирижабль от моего поместья. Если откажут, передайте им, что в таком случае о моем участии в их проектах они могут забыть». Ответил я, сам закрыл глаза и разделил свое сознание, стараясь просчитать, что хотят добиться похитители и что мне с этим делать. Вероятнее всего им нужен я, хотя и девушку они допросят, но критических знаний у нее нет, поэтому тут можно не опасаться. Значит, до моего появления они сохранят ей жизнь, но появиться мне в любом случае придется, иначе ее убьют». Я смерти особо не боюсь, так как знаю, что с высокой долей вероятности перерожусь в другом мире, но и помирать просто так не собираюсь. Как бы мне ни хотелось, придется раскрыть часть своих секретов, а для этого нужно хорошо подготовиться». Приехав в поместье, я сразу достал свою заготовку брони, которая должна будет отвлечь внимание от меня. По напитке она довольно мощная, да и магических кристаллов я не пожалел, поэтому с этой стороны вопросов не возникнет. Дальше выгреб все мелкие кристаллы, наполненные маной, и захватил их собой. Затем достал особые ингредиенты, а именно железы диких собак, магически измененных, которые являлись аналогами кристаллов. Но их можно глотать, и тогда они, постепенно растворяясь в желудке, выдают довольно большой объем маны, что мне нужно для моего плана. Когда собрался, услышал свист от пикирующего на поляну перед домом небольшого дирижабля. Задерживаться не стал, взяв с собой несколько артефактов и огромное ружье обрез собственной модернизации. Не слушая протест своей охраны, погрузился в дирижабль с одним из охранников и дал отмашку на взлет. Рассказывать, куда лететь и что делать, не пришлось, так как пилотов кто-то уже проинструктировал, однако просто так меня не оставили. Когда мы взлетели, взяли курс на северо-восток, один из членов команды подошел ко мне и передал артефакт связи. Отказываться не получится, поэтому я взял его и сказал. «Слушаю». «Говорит полковник Мий, я уполномочен предостеречь вас от необдуманных шагов. гвардейская СБ занимается вашей проблемой, и мы в любом случае вытащим девушку». Король лично держит дело на контроле, поэтому вам рекомендуется не вмешиваться в предстоящую операцию Мне поручено лично проследить за тем, чтобы вы не пострадали Поэтому дирижаблет везет вас на одну из наших баз, где вы будете находиться до того момента, пока мы не освободим девушку Послушай меня, полковник Мне насрать, что там тебе поручили Похитили моего доверенного человека, фактически мою невесту, поэтому в стороне я не останусь Если вы будете мне мешать, я клянусь, что моей ноги не будет в космическом городке И разгребайте после этого свои проблемы сами, а я уеду в Российскую империю Если хотите, чтобы я продолжил сотрудничество с вами, то просто не мешайте мне Поверьте, я знаю, что делаю и помирать не собираюсь Раскрывать все секреты своего рода я не стану, поэтому вам стоит поверить мне на слово и не мешать её похитили с одной целью, чтобы надавить на меня, и пока я не появлюсь, девушка останется в живых Они точно захотят меня увидеть, поэтому вы не станете мне мешать пойти и пообщаться с похитителями, хотите вы этого или нет, но я сделаю так, как считаю нужным. У вас три минуты, чтобы отдать приказ отвести меня к месту планируемой операции, где находятся похитители и моя невеста. Со сталью в голосе высказался я, после чего вернул артефакт члену команды и, закрыв глаза, попытался настроиться на предстоящую встречу. Сложность будет не в том, чтобы выжить мне, а чтобы не допустить гибели девушки После нанесения татуировок я стал практически неуязвим, только вот знать об этом другим не стоит, да и неуязвимость пока условная Мой источник хоть и развивается, но очень медленно в плане магической энергии Без подпитки извне долго я не выдержу, поэтому мне и нужны кристаллы и железы магических животных На подлете, когда мне сообщили, что на место осталось 10 минут, я включил телефон и связался с Медведем. Я на подлете, как обстановка? Мы вышли на них. Есть точные данные, что девушка внутри пещеры. Когда наш отряд вышел к пещере, ее вывели наружу нагруженной мощной магической бомбой и потребовали встречи с вами, дав времени на это два часа. Мои люди готовы к штурму, как и гвардейцы Короля, но мы не можем гарантировать безопасность девушки, ответил Медведь. Я иду внутрь со своими артефактами Что бы там ни происходило, вы не должны вмешиваться, пока я не отдам такой приказ Террористов из пещеры не выпускать Если потребуется, попытайтесь их схватить на удаление или уничтожить Кто это все организовал, я и так знаю, какие бы следы не указывали на других заказчиков Да они и не скрывают что им заплатили английскими фондами хотя кто заказчик они не знают, но сообщили нам об этом факте так как этого пожелал и сам заказчик. Тем хуже для него готовьтесь скоро буду сказал я и отключив телефон стал снаряжаться по полной программе. Мелкие магические кристаллы я разложил перед собой, раздевшись по пояс, достал нож, которым стал делать надрезы на теле, чтобы прятать внутрь кристаллы по одному, после чего использовал лечебный артефакт, заращивая разрез. 40 кристаллов размером с половину пальчиковой батарейки разместились на моем теле. Закончив с этим, стал глотать одну за другой железы магических собак. Каждый раз меня скручивало от запаха и вкуса этой мерзости, но я продолжал их глотать, сдерживая порывы рвоты до тех пор, пока не замерз зажатый во рту последней железой, которая, ну, ни в какую не хотела проглатываться. Решил не выплевывать, а начал рассасывать ее прямо во рту, отчего вкус из противного превратился в отвратительный и кислый. Но я старался отвлечься от этого процесса и сосредоточиться на предстоящей встрече. Мана постепенно наполняла мое тело, а я вливал ее тончайшими потоками в свои татуировки, которые скрывались под одеждой, не задействуя на голове и открытых участках кожи. Когда дирижабль, совершив резкий маневр, стал падать в буквальном смысле этого слова на поверхность, количество маны во мне просто зашкаливало». Не то, чтобы ее было очень уж много, но для меня и моего источника ее было с избытком. На удивление пилот очень мягко скорректировал падение, добившись легкого толчка о землю, что говорил о высоком уровне владения навыками управления, магией воздуха, который помогла совершить такой маневр. Выскочив из корабля, увидел идущего ко мне медведя и направился к нему. «Господин, все готово. Предварительные переговоры проведены. Бандиты знают, что вы на подлете и ждут вас. Никаких требований они не предъявляют, только требуют вашего появления. Но я категорически против вашего участия, как глава вашей охраны не имею права пускать вас туда», произнес глава наемников, но я уже закипал от переизбытка маны, поэтому просто прикоснулся к нему и усыпил в один миг». Тот так и остался стоять, покачиваясь, сразу показав армейскую выправку и умение спать, стоя на посту. Ни с кем не разговаривая, направился в сторону пещеры, которая располагалась на возвышенности, от того места, где приземлился дирижабль, туда вела небольшая тропа. Вход в пещеру был освещен, поэтому скрываться не имело смысла, и я просто направился туда, активировав простейшие артефакты. Уверен, раз посетители так просто справились с моими счетами, которые я выдал охране, им есть чем их нейтрализовать, поэтому опасаться их они не станут. Меня никто не стал останавливать, и я просто поднимался по тропе, разглядывая ее в магическом зрении, отмечая расположенные магические мины, которых тут не пожалели, но сейчас они были неактивны, хотя и имели связь пещеры, откуда их могут активировать одним простым заклинанием. Вот только они не учли, что у меня на голове очки всевидения, и я вижу все их закладки, но даже больше я могу разорвать их связь, что и делаю Поднимаюсь по тропе, замедлив время и разделив свое сознание на два потока восприятия Заставляю правую и левую половину мозга работать самостоятельно Процесс непростой, но после небольшой корректировки в медицинском центре вполне мне посильный Природа позволяет подобное. Правда, такие люди часто считаются ненормальными в обществе, так как для этого есть объективные причины и восприятие человека сильно меняется. Но кратковременно использовать эту способность можно. Достигнув самого верха, перед входом в пещеру увидел ещё один сюрприз, заготовленный явно намного раньше. И вот с ним уже справиться будет не так-то просто. Поэтому пришлось остановиться, внешне показывая нерешительность, а на самом деле усиленно разбираясь в переплетении магических потоков. Бомба на входе была непростая, а из разряда неизвлекаемых. Такие при изменении в структуре заклинания взрываются, и если даже Макс сможет пережить взрыв, то удержать огромную массу камня, которая обрушится на пещеру, не сможет никто. Во всяком случае, долго удерживать ее не сможет и будет раздавлен. Внутри магического заклинания был закольцован сигнал, который проверял целостность контура каждые 10 секунд, и, кстати, только благодаря этому сигналу и смог разглядеть заложенную мину. «Эй, там, что встал? Заходы, дама заждалась!» — раздался голос с сильным акцентом из глубины пещеры, которая не была освещена. Я молча помотал головой, все еще пережевывая и рассасывая противную железу. «Иди сюда, не то придется мне порезать личико твоей девкой!» «Нет, покажи мне ее!» С трудом проговорил я, проглатывая кислую кашу во рту. В животе уже бурлило от того количества магической гадости, что я сожрала. Ко всему прочему, началась изжога. Но я и не думал использовать лечебный амулет, опасаясь, что он изменит процесс всасывания желез. «Смотри, вот она в полном порядке!» «Но немного помята, так как не хотела отвечать на наши вопросы и вопросы заказчика. Но ты не стесняйся, заходи, я сделаю ей больным!» хорошо, «Хорошо, я иду, только давайте без глупостей. У меня есть деньги, я заплачу выкуп, и не переживайте, мы точно договоримся!» «Ответил я, увидев хвоен с фингалом под глазом, и на мои глаза стала опускаться кровавая пелена». С трудом сдерживая бушующий гнев и стараясь не показывать рвущуюся наружу ненависть, я даже прикрыл глаза, опасаясь того, что в них могут увидеть террористы. Разогнав внутренний метаболизм до максимума, используя еще и ману, излишки которые просто били из меня во все стороны, я мощным импульсом разорвал магический конструкт в десятки мест, не дав ему сработать». «Будь я в нормальном состоянии, конечно, не стал бы этого делать, но увидев девушку и что с ней сделали, я уже перестал быть вменяемым человеком. Мне хотелось только одного — убивать, разрывать этих тварей голыми руками, что я и собирался проделать, направляясь вперед». Пройдя внутрь пещеры, вышел в просторный зал, внутри которого на стенах висела взрывчатка, явно для того, чтобы я не смог использовать магию. Но они глубоко ошибались, думая, что это меня сдержит. Все террористы были обычными людьми и находились под воздействием сильнейших наркотиков, что и объясняет их поведение. Судя по эмоциям, это смертники, уже смирившиеся со своей смертью. А значит, говорить с ними не о чем». Поэтому сдерживаться я не стал и, достав небольшой самодельный артефакт в виде маленького арбалета, направил его на девушку и выстрелил».